Зимбабве. База ВВС Зимбабве МТОКО. 8 июля 2009 года. Это они? Да, господин министр. альмумит сидел в бронированной Тойоте Лэнд Крузер, принадлежащей министру национальной безопасности Мутаси. И, как и он, внимательно наблюдал за небом над взлетно-посадочной полосой. Министр сидел на заднем сидении машины, альмумид на переднем. Кроме них в машине был водитель-телохранитель, здоровенный негр в камуфляже. Рядом с рулем был укреплен автомат АКМС. Для того, чтобы отключить телохранителя ударом ребром ладони по горлу и добраться до автомата, альмумиту потребовалось бы секунда, максимум полторы. Здесь не знали, что такое терроризм. Исламские экстремизмы, ассасины, фанатичные убийцы, к числу которых принадлежал и Аль-Мумид. Здесь всегда вели расовые войны и войны племенные, но никогда религиозные. Что же, с холодной яростью подумал Аль-Мумид, настанет время, когда здесь все изменится, и в его силах это время приблизить» старый антонов 12 на котором опознавательные знаки советской авиации были закрашены крикливой эмблемой одной из чартерных авиакомпаний, готовых возить что угодно куда угодно и не задавать лишних вопросов появился с севера плавно зашел на полосу четыре турбовинтовых мотора с грозным ревом тащили самолет в воздухе несмотря на то что машина вылетала все сроки Она продолжала работать и приносить прибыль. Самолет грузно плюхнулся на полосу, пробежал по бетонке и начал заруливать к ангарам, где и стояла «Тойота». «Господин министр», — с почтением в голосе произнес Альмумид, «давайте встретим моих друзей». «Да-да, давайте их встретим». В голосе министра мысли об очередном конверте затмили все остальное. Он даже сам открыл тяжелую бронированную дверь, не дожидаясь, пока это сделает охранник. А вместе с Альмумитом они пошли к останавливающему двигателю Антонову. Охранник шел следом, грозно таращась по сторонам и сжимая в руках автомат. Со скрипом пошла вниз аппарель, открывая темное чрево самолета. У самого края стоял человек, одетый в камуфляж, но без оружия. Он и аль одновременно вскинули руки в условном приветствии, означающем, что все идет нормально, и ни один из них не находится под контролем антитеррористических сил. Если бы было по-другому, приветствие бы чуть отличалось, и группа террористов пошла бы на захват базы. Это ваши друзья? Министр забыл в машине и теперь ощурился пытаясь разглядеть людей в темном чреве транспортника. Да, господин министр. Командир прибывшей группы сбежал, полегший на бетонку аппарелли, обнял альмумита. Я рад тебя видеть, Али. Да хранит тебя Аллах, брат. Охранник, прикрывающий министра, уже просек ситуацию. Даже его куриных мозгов на это хватило и теперь он в ужасе тискал свой автомат понимая что боевиков несколько десятков и ничего он сделать не сможет министр же близоруко всматривался у альмумита и али господин иверсон а, -а, -а конечно альмумит достал из кармана второй конверт и вручил его министру тот с радостью ощупал его и убрал в карман брюк кстати вы нам покажете машины для охоты об аренде которых мы вчера договорились да давайте их посмотрим вон в тот ангар цезе проводи давай охранник нервно посматривая по сторонам направился к ангару али альмумит министр и еще несколько человек из севшего борта направились следом альмумит поддерживал министра под руку но только для того, чтобы быть как можно ближе к нему. В ангаре было все, как и договаривались. Два лендровера 70-й серии, старые и подержанные, но все еще рабочие. Простые и неприхотливые, как молоток, идеально подходящие для поездок по африканской глубинке. Два джипа Тойота старой, еще сороковой модели. Никакого сходства с новым Land Cruiser 200, министра. Зато простые, дешевые и надежные. И два легких полноприводных грузовика Unimog, защитного цвета 70-х годов выпуска, раньше явно послуживших в армии. Над кабиной водителя был натянут тент, но его можно было снять, и получался этакий грузовик-кабриолет, с которого можно было стрелять даже с водительской кабины. «Это как раз то, что нужно, господин Мутаса!» И третий конверт поменял своего владельца. «Позвольте, я провожу вас до машины!» Али показал глазами на министра, аль-Мумид едва заметно отрицательно кивнул головой. «И впрямь, какой смысл убирать такого вот придурка?»